Ксения Кокарева «Приключения Пети и Волка. Дело о похитителе сказок» Моему папе, который познакомил меня с грифонами на Банковском мосту. петя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 Этот вопль услышали все, начиная от гусей, летящих в Поднебесье. Одна особо впечатлительная гусыня умудрилась даже снести в полете яйцо. До мышей в погребе услышали его и в царской сокровищнице. «Волка хочу!» Опять завелась меланхолично прокомментировал происходящее код ученый и поправил сползающие очки это надолго не отвлекайся буркнул казначей перед ученым котом лежала внушительная опись единиц хранения а в лапе он крепко сжимал новинку самопишущее перо давай дальше велел казначей отмечай ковер самолет Левитационное устройство для свободного перемещения по воздуху. Одна штука в наличии. «Где?» — мяукнул кот. «Вон, в углу. Трубочка искручена». Кот присмотрелся. В дальнем углу, заваленной вещами комнаты, действительно виднелось нечто, обмотанное цепями, что, впрочем, не мешало этому нечто дрожать и даже подпрыгивать. «А как ты хотел?» Казначей вздохнул и устало потер переносицу. «Артефакт иноземный!» «А почему он такой нервный?» — удивился кот, глядя на подрагивающий ковер. «Да явился тут к нам один чародей, нечисть пакостная, нафуфыренный весь, в челме, со звездами, и мешок такой большой притащил. А в мешке-то чего там только не было». И петух механический так весь золотом и отливает. И лампа какая-то чадит, не приведи боги. И даже девка живая. И ковер этот, тьфу, моя-то жонка, его и как тряпку половую использовать бы постеснялась. А тот чародей и говорит. Мол, ковер непростой, летучий. Глядь, встал он на ковер-то этот, и давай по комнате носиться. Чуть все вазы в царской горнице не перебил. Наш-то царь-батюшка уши развесил, велел чародею золото осыпать Где это видано, чтобы за тряпку летучую полновесным золотом платить, а? А дальше что? Потолок над сокровищницей чуть подрагивал. Видно, в тереме происходили какие-то бурные события. А что дальше? Как его активировать? Все слышали, запомнили. А только за чародеем этим дверь захлопнулась, спохватились. Как выключить-то? Никто не знает. А чародея уши след простыл. Вот и пришлось связать да в угол поставить, от греха подальше. Жалко его. Ничего, тут ему сухо, тепло. Постоит, может, сам успокоится. Давай отмечай. Скатерть-самобранка. Синтезатор еды в ответ на голосовой вот. Одна штука. Ставь код. Скобку. Пиши. Шесть на два метра, значит. Долго еще. Кот потянулся. За окном ласкало воздух, ясное солнышко или птички. Все нормальные коты в такой час должны лежать кверху сытыми животиками и дремать. В сокровищнице было пыльно, темно и уныло. Кот страдал. К казначей заглянул в свиток. 982 предмета по описи. Да мы тут состаримся. Спина благородного зверя выгнулась дугой, уши прижались, глаза за линзами круглых золотых очков зловеще блеснули. Ничего не поделаешь, работа такая. Старый казначей был невозмутим, как индийский йог, кратающий свой досуг на гвоздях. Отмечай, картина в раме, полст, масло... НХ. Неизвестный художник, значится. Кот мельком взглянул на картину и моментально понял, почему художник этого полотна предпочел остаться неизвестным. Изображенный на картине монстр с приветливо оскаленными клыками потрясал натуралистичностью. Кот подумал, что увидит он этот шедевр ночью, то рисковал бы или сделать позорную лужу, или остаться седой, вздыбленной шерстью, или все сразу. Понятно, почему картину убрали в сокровищницу. Из милосердия к случайным зрителям. Это, кстати, не просто картина. Сия погонь жуткая, прадедушку нашего царя схарчить пыталась. А он что? Живеханек остался, изволил... Монстра пакостного подсвечником огреть самолично. Вон он, кстати, в углу. Помялся только. Инвентарный номер 296. Кот присмотрелся и увидел неподалеку от картины слегка погнутый подсвечник для восьми свечей. Да, герой был прадедушком. Она что, только и знает доченьку свою баловать. Да что попало в терем тащить. Коллекционер! «А нам, сиди тут, проверяй». Над головами кота и казначея что-то загремело и покатилось. «Ваза», — машинально отметил старик. «Серебряная. Инвентарный номер?» «Помощник нам нужен», — придумал кот. «Не зря же он был ученым. А то мы до пенсии тут просидим. Кто-то помоложе, кто хорошо разбирается в сокровищах». «А это мысль». В тереме гремел скандал. Царевна требовала новую диковинную зверушку. Царь Виола отнекивался, заранее зная, что уступит любимой дочери. И никто не знал, каким катастрофическим последствиям приведет этот, вроде бы совершенно обычный разговор, царской сокровищнице.